Глава вторая. Руби. Мощная фигура Тома заполнила дверной проем. Темные волосы слеплись от жары, рубашка помята. Увидев меня, он сразу понял, что что-то не так. Я замерла на диване. Муж оглядел комнату, но единственной вещью не на своем месте была я. «Что случилось, Руби?» — обеспокоенно спросил он. У меня защипало глаза и сжало горло, но я с трудом выдавила. «Все в порядке». Он вошел в комнату. Я инстинктивно съежилась, Том заметил, от него трудно что-либо скрыть. «Что ты сидишь в темноте?» «Заболела?» Я помотала головой. «Что-то с родителями?» С ними все в порядке. Во всяком случае, я на это надеялась. Не общалась с ними несколько дней, голова была забита другим. Том медленно прошел через комнату, не отрывая от меня взгляда, и сел напротив. Я не могла делать вид, что ничего не случилось. Каждую пятницу в это время я была на кухне и готовила ужин. Сейчас я должна резать лемонграсс, чеснок и чили, а не сидеть в полутемной гостиной в пиджаке и туфлях, сумочкой на плече. Я собрала остатки мужества. Понимаешь, Том? Сухой горячий язык с трудом поворачивался во рту. Я так больше не могу. Я не смотрела ему в глаза, не могла, однако, чувствовала его взгляд. В комнате повисло тяжелое молчание. Мне нужно уйти. Уйти? Что ты имеешь в виду? Я хочу пожить отдельно. Он молчал, но не выглядел разъяренным, как я представляла все эти ночи, когда лежала в постели рядом с ним. Когда он потянулся ко мне, я еле сдержалась, чтобы не вздрогнуть, хотя знала, что он меня не тронет. Я заметил, что что-то не так милый. Ты в последнее время сама не своя. У меня защипало в глазах. Во-первых, от нежности. А во-вторых, я не подозревала, что он заметил. В последнее время... Он относился ко мне лучше, чем обычным, причем достаточно давно. Но есть вещи, которые невозможно забыть. И никакое хорошее отношение никогда их не оправдает. «Куда ты собралась?» — неожиданно спокойно спросил он. Я не знала, что сказать. Я не собиралась ему ничего объяснять и лишь теперь поняла, что так просто не отделаюсь. Он прекрасно знал, что я не поеду к родителям, Мама придет в ужас. Друзей, у которых можно пожить, у меня не было, и он знал, это не хуже меня. Ничего, что-нибудь придумаю. А вещи. Они уже в машине. Я взяла только самое необходимое. Но не выбрасывай ничего, пожалуйста. Я за ними приеду. Том мне отводил взгляд, и я съежилась. Джошу, я позвоню, добавила я. Не надо. Впервые за вечер. Его голос прозвучал жестко и непреклонно. Я сам ему скажу. У меня не было выбора. Осталось только смириться. Я не знала, что он скажет сыну. Джош во второй раз в жизни столкнется с разлукой. Оставалось надеяться, что теперь, когда ему 17, он это выдержит. Я встал, надо уходить. Что полагается дел, когда бросаешь мужа? Поцеловать, пожать руку, посмотреть в глаза, сказать «Увидимся у адвоката». Моя рука машинально потянулась к сумочке на плече, и я достала брелок с ключами от машины и от дома. Я колебалась. Оставить ключи от дома? Вообще-то мы покупали дом вместе. Я вложила в него даже больше, чем Том, хотя в браке это не имеет значения. Вскоре после того, как я встретила Тома, умерла моя тетя, она оставила нам, сестрой, достаточно средств, чтобы я могла внести депозит за дом. Том только развелся с Белиндой, их дом остался ей и был на мели. «Ипотеку мы выплатили. Дом принадлежит нам обоим, и я имею право оставить ключи себе. Потом нам придется обсудить его продажу. Но сейчас мне хотелось просто уйти». Приняв решение, направилась к двери, сжав ключи в руках. И все. Теперь в голосе Тома слышала и злость, и меня охватила привычная паника. «Просто уходишь, ничего не объяснив?» На секунду я задумалась, не объяснить ли ему. «Почему я ухожу?» Но вовремя остановилась. Ключи вонзились в руку. «Прости. Мы уже не раз об этом говорили. Я просто больше не могу». Уже у выхода я вспомнила о фитнес-браслете и сняла его. Кожа под ним оказалась бледной и незащищенной. Я положила браслет на столик у двери. Он мне больше не понадобится. Из портфеля Тома выглядывал зеленый чехол от моего планшета. «Очень мило с твоей стороны, что купил мне планшет, но ты пользуешься им больше меня, так что можешь оставить себе». Уходя, я не осмелилась посмотреть ему в глаза. Том не последовал за мной к машине, однако я чувствовала спиной его тяжелый взгляд. Когда завела машину и украдкой оглянулась, он уже ушел.